Откуда-то из зыбкого тумана выплыла личика с кукишок с рачьими глазенками в платке с напуском и голосом Ульяна Осиповна проскрипела Василий Семенович, вы тут-то? Тут -тут — а тут-то! а торопливо закричал я, и глаза мои защемило. — Герой-то живущий такой, черт! Глуховатый голос сочится издалека, как из подземелья.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 «Может, герои завтра вернут самолетом? Долго ли им слетать?» «А тебе попутье Ты попросись». А Степах сказали «за решетку на казенный харч, в науку, чтоб не баловал». «Может, простят?» «Я тоже помиловал Шалапута, снял с него грех. Обида ушла вместе с избяным теплом и малиновым узваром, которым обильно подчевала меня Ульяна Осиповна»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 Кремень накресала, волос к волосу не завьются. Не погреться от того огоньку, но пожар будет. А Степка, он теленок, не знай, в кого удался, Басалай, не у мать, ни в отца. Под какой копной поранька нажила, от какого ветру надуло по каким суземкам накатала, когда рыба плавала. Задом-то гораздо была круть-верть, съехицу подела Ульяна Осьповна, сводясь сестрицу непонятные счеты.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 трущиваяся о льды в лихую северную ночь, когда не видно низги. Показалось даже, что качнула ладейка, ткнулась скулою арапак, и ветер, побережник с протягом прошелся по снастям, разрывая в клочья паруса. Эта русская печь с собой напоминает суденка, которому по человечьей приходи плыть неведомой дорогою, куда забава прикажет. Вдруг прусак погрызший рыбы,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 Оставила бы в яме мышам на пропитание, да? Через неделю нашли бы одни огрызки да лохмоти. «Эх вы, дикошарые!» — вскричал я, и неловко, скребя макушкой о потолок, по-стариковски кряхтя полез с печи. Каждый массолик во мне встопорщился, застонал, завопил от боли. Так они, бедные, замлели в холодном подземелье. «Куда ты? Лежи давай! Васенька, ты что?»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 такой случайный нынче, разлился на морщиноватых, дрябленьких щечках. Это сосудик к сосудику проступили на тонкой кожурке и налились к кровцою. Ты, парничок, близко-то к сердцу злобу не припускай. Сорвешь понапрасну жилу. Всю жизнь на аптеку работать будешь. А знаешь ли, как в яму-то бросали христовых мучеников? Не знаешь, то-то. Не на день или два, а на большие годы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 Пала мокра, дак и брюхо сыто. У детка нашего и призвище то было. Мокрое гузье, век штаны сырые. Так откуда тут взяться здоровью, ага? Раньше суставы всякие, простуды лечили. Как? Вот поймают рыбаки сетью весной на озере бодяги травы. Посушат, да скалом раскатают, разобьют, чтобы стала она, как мука. Такую-то и разбавят лампадочно божьим маслицем